Роберт 23 марта. Утро. Утро меня разбудил Айвор. Вломился в квартиру как слон в посудную лавку. В одежде полуспортивного стиля и с бейсбольной битой перевес При его габаритах он был похож на братка выпуска 90-х годов, разве что золотой цепи не хватало, и стрижки подготовского. Вставай, Соня, все на свете проспишь, а нам еще кое-что прикупить не мешает. Сам ты, Соня, только под утро заснул. Протирая глаза, сказал я, кофе будешь? И завтракать тоже, играя с котом, ответил Айвор. Обидать тебе зачем? Разве пан Айвор у нас спортсмен? Мужика вчерашнего вспомнил, из продуктового, вот и нашел в закромах. У тебя в закромах поискать так еще и пулемет, наверное, найдется. Я прошел на кухню и включил чайник. Вот чего нема, того нема, а было бы неплохо ходя следом с котом на руках, сказал Айвор. «Положи кота на место и займись лучше холодильником». «В смысле? Завтрак делай, а я в душ пошел». «Эксплуататор хренов! избаловал тебя твоя Ирка!» Открывая холодильник, пробасил Айвор. «Тебя из шести яиц глазунью устроит? Если ты от завтрака отказываешься, то мне хватит». «Обжора ты, Робби, и куда в тебя еда помещается?» «Конечно, на фоне его 120 килограммов». Мои 80 выглядит тусколо, что не говори. Но на метр 85 больше и не положено. Я всегда был под жаром, как русская борзая. После завтрака мы сварили кофе и закурив вышли на балкон. Я всегда любил пить кофе на балконе. Жена не курила. А какая чашка кофе без сигареты? Прямо перед окнами был небольшой перекресток, а через дорогу начинался старый парк. Излюбленное место для прогулок пенсионеров и собачников. Людей на улицах было почти не видно. Машин тоже немного. На горизонте что-то сильно дымило. Пожар, что ли. Неподалеку от парка стояла патрульная машина и армейский джип. Лепота! Оглядывая окрестности, по-яковлевски протянул Айвор. Смотри, армейцы все-таки выгнали на улицы. Сколько у нас этой армии? 1015. И то самые подготовленные сейчас в Афганистане местных зомбей гоняют. Ну еще резерв есть, но их вряд ли используют. Почему бы и нет? А потому, Айвар, что своя рубашка ближе к телу. Какой резервист сейчас поедет служить, зная, что его семья без охраны остается? Тот -то же. Нет, на призывной пункт, может, и соберутся, чтобы отметиться и оружие получить. Потом по-тихому слиняют домой. Ты Инге своей дозвонился? Его жена работала в Америке, и виделись они, наверное, раз в пару месяцев. «Не дело, конечно, так жить, но что поделаешь, у нее там хорошая работа, грех ее терять». Дозвонился. Он помрачнел. «Говорит, у них там то же самое, национальная гвардия на улицах и прочие радости жизни. Что делать, ума не приложу». Сказала, что попытается вылететь домой. Но многие аэропорты уже закрыты. «А с твоими что?» «Тоже надо что-то решать, не на Украине же им оставаться. Что делать будем?» «Думай для начала». Это как не крути бедствие. Серечь надо запасаться продуктами, амуницией и средствами связи. Еще нужен бензин и лекарства. Тут наш разговор оборвали звуки выстрелов. Из стоящего на перекрестке армейского джипа вылез военный с Г-36 на перевес и начал стрелять одиночными. Г-36. Автоматическая винтовка Хеклер Koch g 36 В кого он стрелял? Отсюда не видно было. Деревья закрывали обзор. Из машины вылез еще один, с каким-то черным мешком в руках, и оба пошли к парку. Через некоторое время мы услышали еще один выстрел и увидели, как они тащат что-то увесистое, уже упакованное в мешок. Сложили за машиной, закурили. «Видал?» – Айвер толкнул меня в бок. «Зомби завалили. А что им делать, любоваться на него, что ли? У меня все-таки ситуация в голове не укладывалась». Посреди города спокойно убивают человека и также спокойно упаковывают его в мешок. Ладно, идем новости слушать. Может, что-нибудь умное скажут. «Ты че такой смурной с утра? Не выспался?» Айвор покосился на мою хмурую физиономию. «Бензин вчера заливал. И, в общем, пришлось стрелять человека». «Человек или зомби?» «Зомби». Я допил кофе и выбросил сигарету. Рассказывать было неохота, А Ивар не настаивал, просто принял как факт. Ладно, пошли очередной бред властей по телевизору посмотрим. Новости были хреновыми, а точнее очень хреновыми. Мы послушали выступление премьер-министра введении комендантского часа на территории Литвы. Запрещалось перемещаться по городу с 9 часов вечера до 8 часов утра. При выявлении случаев мародерство обещали принимать самые жесткие меры – Призывали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Обещали взять ситуацию под контроль в ближайшее время и намекали на какую-то помощь от Евросоюза. Идиоты, мать их. В Европе то же самое творится, какая тут помощь-то? А вот про грабителей и комендантский час – это правильно. Интересно, а с мародерами что будет? Расстреливать начнут, не отходя от кассы. Так ведь найдутся правозащитники, которые поднимут вой, Об право права человека на справедливый суд. Еще гляди, у этих живых мертвецов тоже найдутся защитнички, как у пида, э, как у гомиков в свое время. Ладно, пока стрельба повсеместно не началась, надо по городу поездить, закупить кое-что. Весь день мы мотались по нехитрым, исключительно шкурным делам. Отстояв очередь, закупили еще продукты в супермаркете по соседству. Как оказалось, все маленькие магазинчики уже закрыты, Притаились в ожидании повышения цен? Ну-ну. Бензоколонки тоже открыты через одну. А на тех, которые работали, была вооруженная охрана из агентств. Созвонили с одним оружейным магазином, чтобы прикупить еще патронов, пока деньги чего-то стоят. Но, увы, с нами даже разговаривать не стали. Предложили не больше сотни патронов в одни руки. И по заоблачной цене. Вовремя мы вчера у Римаса закупились. Решили заехать в арсенал который торговал одеждой для туристов и разными списанными армейскими приблудами. В городе было неспокойно. На всех крупных перекрестках патрули. Рядом с ними по несколько до 10-15 уже заполненных черных мешков. Постреляли уже. Крупные магазины работают, но покупателей немного. Народ и правда боится выходить на улицы. Немногие рискнувшие выбраться наружу, как правило, ходят группами. Наверное, организовавшиеся соседи по подъезду. У некоторых заметили в руках небольшие топорики, бейсбольные биты, а у двух мужчин на плече висели охотничьи вертикалки. Мне бы тоже не помешало с соседями это обсудить. Кстати, дробовичок какой-нибудь тоже бы пригодился. Вечно на небольшом расстоянии убойная. Машин, как я уже говорил, мало. Все больше патрули ездили и пожарные. Медицинских экипажей... «Вообще не было видно. Они или на патрульных машинах с полицией передвигаются, или вообще плюнули на вызовы. А чего ездить? Сами подумайте, если лекарств от этого все равно пока нет. Разве что патруль вызвать, чтобы свежего зомби пристрелили. Если успеете, конечно». Представил себе ситуацию? «Приезжайте, у меня теща взбесилась. А что, сами не можете ей голову разбить? Ну, я бы с радостью. Ну, как-то неудобно получается». В двух-трех местах заметили несколько брошенных посреди дороги машин. На лобовом стекле одной из них размазана кровь. Слить бы бензин, да жаль, некуда. У проспекта Витутаса нас тормознул полицейский патруль. Полицейские двигались осторожно, видно уже были прецеденты. Один подошел к моему окну, второй переместился вправо, чтобы напарник в случае чего не перекрыл ему сектор стрельбы. Полицейский назвался и попросил предъявить документы. «Добрый день. Нам бы в старый город проехать. Как в центре дела?» – спросил я. «Дела не очень, господа. Чего-то вам дома не сидится. Видите, что в городе творится?» У него были красные, воспаленные глаза. Видно, не первый день на работе. «Нам бы до арсенала добраться, кое-чего купить надо. Чем защититься в случае чего есть?» «Пистолеты вот у коллеги бита бейсбольная». Я кивнул на Айвора. Ну про пистолет я уже понял. У вас на машине наклейка. IPSC. Полицейский вернул мои документы, козырнул и посоветовал. Не катайтесь особо. Опасно. Доехав по непривычно пустому проспекту, до поворота в центр, у православной церкви, мы увидели довольно большую группу людей разного возраста. Рядом с входом стояла патрульная машина. И полицейские, судя по их жестам, уговаривали народ разойтись по домам. Смотри. Толкнул меня Айвор. Народ в церковь ломанулся. «А так всегда бывает», – отозвался я. «Как в стране что-то начинается, народ ищет спасения. Причем не в себе, а на стране. Кто в церковь, а кто за бутылку хватается. Увидишь, если мозги окончательно откажут, они еще крестный ход устроят и будут зомбей хоругваями разгонять. Потом разные секты появятся и уличные проповедники. Как пить дать». Проповедников сожрут быстро, а секты да, вполне может быть. Что-то вроде Братства Судного Дня или им подобных. К Сензи подключатся, объявят зомби обуянными дьяволом и будут изгонять за денежку. Айвар усмехнулся. Нечистую силу, может, и не изгонят, но пошумят изрядно. Экзорцистес! Мы подъехали к арсеналу, поставили машину в переулке рядом с магазином и, озираясь по сторонам, пошли к входу. В торговый зал нас сразу не пустили. Держали в предбаннике, где проход перегораживал офисный шкаф, оставлявший небольшой проем, в котором стоял продавец с Мосбергом наперевес. «Привет, Андрюс, хорошо ты тут окопался». «Чего надо-то?» – зло огрызнулся он. «Андрюс», – Айвор выставил вперед ладони, – «я все понимаю, ситуация хреновая, но не надо на нас бросаться, хорошо? Если тебе не нужны деньги...» то мы спокойно уезжаем, не нервничай». «Ладно, парни, не злитесь». Было видно, что он на взводе. Ему пальцем погрози, он стрелять начнет и не посмотрит, что знакомые. Я посмотрел ему в глаза и все понял. «Кто-то из близких?» «Брат вчера вечером. Почти у самого подъезда зажали. Трое зомби. Он пистолет вытащил, начал орать, что будет стрелять и все такое. Словно в ступор вошел. Выстрелил, конечно» когда они его за руку укусили, но поздно. Сожрали, тупо сожрали, суки. Вот и еще один не смог выстрелить. А ведь стрелок был отменный, призы брал. «Мои соболезнования, Андрюс, нам купить кое-что необходимо, пустишь?» «Заходите, выберем». Он пропустил нас в магазин и запер дверь. Долго не размышляя, мы взяли две радиостанции с зарядками с хэнсфри к ним. Особенно дорогие не брали, нам не на войну ехать. Да и денег не так уж много осталось. Айвор полностью переоделся в камуфляж. И по моему совету взял наколенники и тактические перчатки. У меня такие были, дома лежат. Изредка на соревнованиях пользуюсь, когда на упражнениях низкие порты попадаются. Чтобы лишний раз штаны не пачкать и колени не повредить. Заодно купили две керосиновых лампы из старых армейских запасов. И пятилитровую банку с керосином. Выбрали два тактических жилета. «Вещь сделала удобная. И небольшие рюкзачки-однодневки. Литров на сорок. Уже уходили, когда вспомнил. Андрю, слушай, а у тебя аптечек армейских нет? Штук 5-6. «Есть. First Aid Kit. По составу так себе, но на безрыбье. Нам бы еще лекарств каких-нибудь достать». «Я припомнил, что его мать работает в аптеке. Не поможешь?» «Завтра позвони. Узнаю».